Полет Черного воронья. Не то чума, не то веселье на корабле всем принялся рулить Оливер Кромвель, ставший главнокомандующим армией и фактически диктатором Англии. Подобно многим деятелям французской революции и большевистским вожакам, он не был пролетарием от сахи и даже представителем третьего сословия. Наоборот. Дворянин довольно старой фамилии, по линии дяди потомок знаменитого Томаса Кромвеля, который был канцлером при Генрихе VIII и лишился головы, разгневав короля. Уже в 29 лет был избран членом парламента. Сначала короткого, а потом долгого. Да, образование он получил на юридическом факультете Кембриджа. Так что определение «пивовар», которое запустили в оборот его противники, а потом подхватили и некоторые авторы последующих времен, к нему никак не подходит. Другое дело, что среди его генералов и офицеров хватало людей самого простого происхождения и рода занятий. От торговцев до бочаров и тележных мастеров. Еще до казни короля победители снесли несколько его статуй чем положили начало печальной традиции, не раз себя показавшей как в старом, так и в новом свете. Традиция эта дожила до наших дней. На Украине старательно сносили памятники Ленину, как-то подзабыв о том, что именно Ленин прирезал нынешней Украине огромные территории, до того считавшиеся истинно русскими. США крушат монументы главнокомандующему армии южан в гражданскую генералу Ли в рамках политкорректности и толерантности. Опять-таки, до казни Карла палату лордов ликвидировали вообще как ненужную и опасную, двух пэров, воевавших на стороне короля, захватив в плен, расстреляли без суда и следствия. Прошло всего лишь несколько лет и военную хунту. А как ее иначе называть? Перестал устраивать и послушный долгий парламент. В 1653 году Кромвель явился на его заседание. Парламент, между прочим, возглавлял никто иной, как Джон Брэдшоу. Вроде бы свой человек, проверенный, и крикнул с трибуны. — Ваш час настал, Господь покончил с вами. Я положу конец вашей болтовне. Парламентарии принялись было шуметь и протестовать, но в зал заседаний по команде Кромвеля нагрянуло три десятка мушкетеров и быстро помогли народным избранникам очистить помещение. Правда, назначили новые парламентские выборы, однако права голоса были лишены католики и ненадежные. Так именовались те, кто воевал в гражданскую на стороне Карла либо просто был замечен в непозволительном образе мыслей, то есть убеждениях. Этот парламент, прозванный англичанами Охвостьем, просуществовал недолго, вскоре разогнали и его. Новый порядок назвал военной диктатурой никто иной, как Черчилль. Разгоны долгого парламента хвосте особого возмущения в народе не вызвал. Огораживания продолжались, а кроме того был введен новый налог на недвижимость, относившийся ко всем, от крестьян до крупных землевладельцев. Группа юристов и дворян Джентри подала Кромвелю петицию, в которой просили его стать королем, короноваться по всем правилам. Кромвель, судя по всему, был не прочь но как человек благоразумный решил сначала обкатать эту идею на армии, которая могла так же легко его сместить как вознесла на самый верх армии идея категорически не понравилась против высказались и генералы и офицеры и широкие солдатские массы в открытую говорили не для того мы уничтожали монархию чтобы заполучить нового короля пусть и своих кровелю пришлось удовольствоваться титулом лорд протектор Англии, Шотландии и Ирландии. Те же яйца, только в профиль. Разницы между королем и военным диктатором на практике нет никакой. В Англии, на первый взгляд, воцарилась религиозная свобода. Повальная и разгульная. Протестанты начали дробиться на превеликое множество сект и секточек. Крупных и мелких. Лютерани и новолютеране, баптисты, анабаптисты, методисты, индепеденты. Пресвитериане, эрастианцы, браунисты, квакеры, конгрегационалисты, искатели, антиномиане, адамиты, ковенантеры, комонеры. Впечатляет? А ведь я далеко не всех перечислил. Покопаться как следует можно было бы набрать еще пригоршню. Но кому это нужно? Между собой эти секты сплошь и рядом воевали не на шутку» правда, не холодным или огнестрельным оружием, ограничиваясь кулачными боями, кольями из заборов и булыжниками. Отец-основатель методистов Джон Уэсли вспоминал позже, как действовали против его единомышленников в Пуритане. Какой-то здоровенный парень несколько раз замахнулся здоровенной дубиной. Два года назад кирпич, брошенный в меня. Год спустя камень угодил в переносицу. Нас выгнали. Некоторые пытались сбить меня с ног. В Британии совершенно открыто частенько вывешивали печатные объявления. Тогда-то и там-то состоится погром методистского молельного дома. Желающим собраться там-то и тогда-то дубиные кирпичи просят приносить свои. Но главным источником головной боли были, пожалуй, квакеры. Дело даже не в том, что первое время они еще не проповедовали непротивление злу насилием, а частенько буянили в питейных заведениях, полагая их рассадникам зла. Тогда все так делали. Причины в другом. Когда-то Джон Болл и его последователи выступали против дворян как класса, опираясь на Библию, в которой ничего не говорится о делении людей на дворян и простолюдинов. Теперь ту же тактику применили квакеры, ссылаясь на то, что в Ветхом Завете нет ни словечки о налогах, госчиновниках и обязанности служить в армии. Налоги они отказывались платить, как и идти в армию, не признавали ни судей, ни всех других гражданских чиновников, вопрошая, по какому такому праву один свободный человек берется распоряжаться другими свободными людьми? Несколько сотен квакеров оказалось за решеткой. Оставшиеся на воле практически поголовно переселились в Америку, где основали провинцию Пенсильвания, названную по имени их лидера Пенна. Пенсильвания в буквальном переводе означает «лесная страна Пенна» от латинского «Сильванус лесной». Пенсильвания стала второй после Род-Айленда провинцией, где была провозглашена полная веротерпимость. Самой экзотической сектой, безусловно, следует признать адамитов, которые довели библейские поучения до полного и законченного абсурда. Отказались не только от какого бы то ни было имущества, но и от одежды, поскольку ни про Садам, Адам, ни про матерь Ева, Одежды не носили. Здесь присутствовала крупная логическая неувязка. Адам и Ева не носили одежды только во время беспечального бытия в райском саду Эдеме, а изгнанные оттуда очень скоро одежды озаботились. Адамиты обитали не в Эдеме, а на грешной земле. Однако эта неувязка адамитов ничуть не смущала. Они, и мужчины, и женщины болтались по Англии совершенно голыми и что печально таскали с собой детей. Где и как они ухитрялись раздобыть пропитание, лично мне совершенно непонятно. Власти их не преследовали. Адамитов было немного, около тысячи, и широкие массы к ним примыкать как-то не спешили. Конец получился печальным. Где-нибудь в теплых странах вроде Аравии или Индии можно ходить голым круглый год, а в Англии зимы бывают суровыми. Морозную зиму 1648-49 года не пережил ни один Адамит, включая детей. Победившие пуритане занялись искоренением порока с невероятным размахом, захватившим все стороны жизни. Все театры закрыли вообще. Предлогом послужило как раз то, что женские роли исполняли одетые в женские платья юноши. Пуритане в, в данном случае ссылались на авторитет библейского пророка Моисея, категорически запрещавшего людям одеваться в одежду противоположного пола, что, по его мнению, было признаком языческой ереси и противоестественного разврата. В свое время одним из главных обвинений Жанны Д'Арк в ереси как раз и было то, что она носила мужскую одежду. А как бы еще она смогла надевать доспехи? Рассуждая строго логически, следовало бы просто-напросто поручить играть женские роли женщинам, тем и ограничиться. Но Буританам театр был ненавистен сам по себе, как бесовская потеха. По всей Англии срубили майские деревья, как пережиток язычества, а танцы вокруг них были объявлены распущенностью. Запретили играть в какие бы то ни было азартные игры и заключать пари. Устроили задолго до Горбачева антиалкогольную кампанию, закрыв множество таверн и пивных. Хорошо, хоть не все. Развивая борьбу за нравственность, приняли закон, по которому супружеская измена каралась смертной казнью. Преследовали ношение женщинами яркой одежды и даже цветных лент в волосах. Пытались даже провести закон о полном запрете украшений для мужчин и женщин, но не получилось. Преступлением считалось и каралось штрафом употребления бранных слов и суетные клятвы. Существовал твердый тариф. Герцог платил 30 шиллингов, барон — 20, помещик — 10, простолюдин — 3. Известен случай, когда некоего простолюдина оштрафовали за восклицание «Бог мне, свидетель», а другого за слова «клянусь моей жизнью». Церковные праздники англиканцев отменили как предрассудки, а вместо них ввели ежемесячные постные дни. Очень активно боролись с роскошными ужинами на Рождество. По Лондону просто-напросто во множестве ходили солдаты, имевшие право беспрепятственно входить в любой дом от богатого до бедного и забирать из кухонь и печей роскошные кушанья. Интересно, куда их девали? Крепко подозревая, не выбрасывали в мусорные ямы, а лопали сами. Запретили все тогдашние виды спорта, в том числе скачки и борьбу. С травли медведей и петушинами боями покончили просто и эффективно. Медведей перестреляли бойцовым петухам, свернули шеи. Вслед за театром обрушились на другие виды искусства. Запретили всякую музыку, кроме военной, уничтожали картины. По прикидкам историков, так погибли два полотна Леонардо да Винчи и немало работ европейских знаменитых художников. Каким-то чудом уцелел парадный портрет Карла I кисти Ван Дейка. Потом восстановились и театры, и живопись, а вот музыке повезло гораздо меньше. В Англии к концу XIX века большое развитие получила оперетта. А что до серьезных жанров, у англичан так и не появилось композиторов, которых можно поставить рядом с Вивальдией Моцартом, Гайденом и Верди, Чайковским и Рубинштейном. Вполне возможно, в этом виновата как раз пуританская культурная революция. Под запретом оказались танцы. В субботу дозволялись лишь прогулки в церковь, хождение по улицам просто так запрещалось и каралось штрафом. Штрафовали и тех, кто шел послушать проповедь не в свой приход, а в соседний. Ничего удивительного, что многие, независимо от религиозных взглядов, резко отрицательно относились к запретам на развлечения. Даже те, кто в свое время выступал против монархии, втихомолку вздыхали, на старых добрых временах, и шептались «Придет, в конце концов, новый король, и вековые традиции и обычаи восстановят». Всеобщей ненависти к пуританскому террору прибавлял разгром, учиненный пуританами англиканской церкви. Полностью отменить епископат все же не решались, опасаясь всенародного возмущения. Очень уж много прихожан было в англиканской церкви однако с попиской роскошью боролись на всю катушку, изымая из церкви все, что подходило под то определение. Интересно, что свидетелем этого погрома стал наш соотечественник, записавший свои впечатления под названием «Роспись городу Лундону и всей английской земли». Это первая книга об Англии, написанная на русском языке «Русским для русских». 1646 году русского дипломатического курьера в Лондон сопровождал переводчик Федор Архипов и ставший автором росписи. Он считается москвичом, но есть сильные подозрения, что родом с русского севера. В Архангельск тогда приходило много английских торговых кораблей и многие поморы Для пользы дела освоили английский, как раньше опять-таки по житейским надобностям норвежский. «А на дворе палати высокие, а на палатях копья, а на многих копиях многие человеческие головы, кои кузнят за веру и измену, кои с королем вместе. А вера у них не добра. Посту никогда не бывает и поститься не знают». Это написано о Пуританах еще до введения ими постных дней. Александр Бушков. А при короле сказывают, что вера была лучше. Король веровал папежскую веру, и они, ниде королевскую веру выводят, а при нас деялось у них на светлой неделе в четверток. У кого были папежские веры иконы, и они собрали те иконы из всего государства и свозили на одно место, на улицу Чипсайт, близко нашего двора. А при короле был на том месте крест большой, и после короля сломили. И свозили на то место много иконей, крестов золотых и серебряных, и служилых людей представили всех, и как парламент из черни поехали домой и велели те иконы сколоть и зажечь служилым людям. И служивые тотчас приступили и стали иконам наругатися, как искололи все и склали на угонь и сожгли, и заповедали во всем государстве, чтоб в и веру никто не веровал, а кто станет веровать и найдут иконы, и тому казнь жестокая. Как недвусмысленно следует из текста, словом «чернь» Архипов называет «церковь», искаженная английская «черч». Архипов все же плохо знал английские реалии и кое в чем напутал. Папижская, то есть католическая вера, давным-давно была загнана в подполье и никаких церквей в Лондоне не имела, как и по всей стране. Уничтоженные иконы и кресты принадлежали как раз англиканской церкви. Эту веру не запретили, но запретили и мирянам держать дома иконы и кресты. За нарушений в самом деле карали жестоко, вплоть до смертной казни. А на копьях многие человеческие головы кое казнят за веру. Запрету подверглись и поэзия, и народные песни-баллады. Для министрелей, бродячих певцов, а заодно и циркачей, настали черные времена. Народу от всего этого стало только хуже. Еще и от того, что с них, как и при монархии, драли новые налоги. А крупные земельные владения остались в неприкосновенности. Разве что многие поменяли хозяев. Армейская верхушка на перебой прихватизировала королевские и епископские земли. Отбирали поместья и у католиков, и у ненадежных, им, правда, оставляли треть, но за выкуп. В результате революции сливки сняли немногие, новые олигархи, ставшие крупными землевладельцами, и богатые предприниматели, в чьих интересах Кромвель, принял новые законы о торговле, о которых чуть погодя. Всем остальным досталась дырка от бублика, да вдобавок паританская культурная революция Загнала всех в жесткие рамки, где шаг вправо-влево считался побегом. Попробуйте представить, что это вы живете в стране, где за роман на стороне могут поставить к стенке. За лишнюю кружку пива или карточную игру оштрафуют на приличные деньги, как и за танцы и слушание музыки. Прониклись? то и оно. Все, кому это не нравилось, голосовали в первую очередь ногами. Из Англии эмигрировали 40 тысяч католиков и, как минимум, не меньшее число протестантов. Многие из них в поисках как обеспеченной жизни, так и свобод отправились в Америку. Как и Карл I, Кромвель своей внутренней политикой, сам того не желая, косвенным образом поспособствовало резкому увеличению числа английских поселенцев в Америке. Монархию он ликвидировал, но менять общественное устройство не собирался. Наоборот, публично выступал за сохранение прежнего сословного деления, что многим не нравилось. На гражданке крупных мятежей не произошло, лишь несколько относительно мелких, быстро поддавленных. А вот в армии, когда в 1646 году кавалеры... Проиграли последнюю большую битву гражданской войны у местечка Стоу на Уорлде, и круглоголовые с обнаженными палашами окружили командующего армией роялиста Фестли. Он, сидя на барабане, насмешливо бросил. — Ну что ж, ребята, вы сделали свое дело, и можете теперь веселиться, пока не перегрызетесь между собой. — Как в воду смотрел благородный лорд. Веселились совсем недолго. А потом началась грызня. Волнения в армии и единственные Кромвеля начались еще до казни короля. Парламент не только задерживал жалования солдатам, но и отказывался выплачивать пособия, получившим на поле боя увечья, инвалидам и пенсии вдовам. Большинство солдат были людьми думающими, грамотными, читавшими, если не толстые книги, то многочисленные печатные памфлеты и свою точку зрения на то, как нам обустроить Англию, имели. В кавалерийских полках начались самые настоящие митинги. Для участия в них каждый полк избрал двух делегатов, которые назывались привычным для нас словом «агитаторы», после чего уже вся армия двинулась на Лондон. В знак того, что это совершенно мирный марш, солдаты прикололи на шляпы оливковые ветви уже тогда считавшиеся символом мира. В столицу они вошли беспрепятственно. Сопротивляться им было попросту некому. Претензии к парламенту были выдвинуты конкретные. Религиозной свободы всем без исключения христианам, включая вот ужас католиков, введение пособий по бедности, болезней в случае потери семьей кормильца, и, наконец, всеобщее избирательное право для всего мужского населения, что будет осуществлено только через 290 лет. Один из предводителей агитаторов, полковник Рейнсбора, человек самого простого происхождения, говорил, «Я искренне полагаю, что ни один гражданин Англии, даже беднейший из бедных, в строгом смысле слова не имеет обязательств перед правительством которую он для себя не выбирал, и добавлял. Солдаты сражались против роялистов не для того, чтобы вновь надеть на себя ермо, вновь отдать себя в рабство землевладельцам и богачам. Тем временем под Лондоном форменным образом взбунтовался пехотный полк. Во время военного парада солдаты, приколов к шляпам листки с программы агитаторов, Самовольно вышли из строя и промаршировали перед командирами, скандируя «Справедливость, право солдат, свобода». Усмирять их бросился сам Кромвель верхом на коней с палашом в руках. Четырнадцать зачинщиков отдали под военно-полевой суд, но еще до того одного из них расстреляли на месте без суда и следствия. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но тут вторглись шотландцы, и армия, прекратив митинговать, выступила против внешнего супостата. После казни короля спокойнее не стало. Еще со времен похода на Лондон в армии большое влияние получили так называемые левеллеры, или уравнители. Их программа очень нравилась широким массам, потому что предполагала установить полное равенство всех людей, независимо от происхождения и уничтожения сословных различий и дворянских привилегий. Чем-то напоминала программу Уотта Тайлера, разве что была гораздо менее радикальной. С установлением республики Левеллеры потребовали принять их программу, именовавшуюся «Народное соглашение». Кромвель отправил их лидеров в Тауэр. А петицию об их немедленном освобождении, под которой стояло не менее десяти тысяч подписей, проигнорировал. Те полки, что считались самыми ненадежными, где влияние Левеллеров было наиболее сильным, он собирался отправить в Ирландию на подавление очередного восстания. Солдаты устроили натуральную демонстрацию протеста. Зачинщиков тут же отдали под военно-полевой суд, одного из них расстреляли на церковном дворе. Взбунтовались и полторы тысячи солдат в Банбере и Солсбери. Кромвель немедленно туда помчался во главе кавалерийского отряда. Один из главарей мятежа, капитан Томпсон, пытался организовать сопротивление, и железнобокие его зарубили. Трех капралов расстреляли по приговору военно-полевого суда. Кромвель в сжатые сроки провел в армии настоящую чистку, изгнав всех инакомыслящих, в первую очередь сторонников левеллеров. Это оценили по достоинству, так сказать, с двух сторон. Оксфордский университет, где большим влиянием пользовались засевшие католики, присвоил звание почетных докторов Оксфорда Кромвелю и полковнику Фарфаксу, тому самому лондонские богатеи протестанты и противники монархии закатили обоим пышный банкет и преподнесли по массивному золотому блюду Левеллеры со своей уравнительной программой не на шутку пугали и тех и этих левеллеры потеряли всякое влияние и оказались из политической жизни устранены однако вскоре возникла новая головная боль движение далеко не столь многочисленное Совершенно мирное по применявшимся методам, но крайне интересное по взглядам и убеждениям. Появились так называемые «диггеры», в буквальном переводе «копатели», от английского слова dig» — «копать». Их вождем идейным вдохновителем был Джеральд Уинстенли, о котором нынче известно очень мало, даже дата рождения указана лишь приблизительная. Достоверно установлено лишь, что он был сыном небогатого торговца, пытался сам заняться коммерцией в мануфактурный цех, но прогорел и зарабатывал на жизнь, став пастухом в графстве Суррей. Пастух, правда, был непростой. Безусловно, он где-то получил неплохое образование, пусть и не университетское, но не сводившееся к простому умению читать и писать. Написал целую серию памфлетов, в которых подробно излагал свои религиозные и политические взгляды. Религиозные лежат за пределами нашего повествования, а вот к политическим стоит присмотреться пристально. Левеллеры, подобно многим нынешним отечественным демократам, были прямо-таки зациклены на одной единственной идее — всеобщих избирательных прав и праве каждого быть избранным, как в парламент, так в те или иные органы власти. Уин Стэнли был с этим категорически не согласен, резонно утверждая, что и в этом случае богатые останутся хозяевами земли, а бедняки будут по-прежнему гнуть на них спину. При самых совершенных законах никогда не будет равенства между тем, кто владеет землей, и тем, кто ее заплату обрабатывает». Беднейший из бедняков обладает точно таким же правом на землю, как и богатейший из богачей. Истинная свобода кроется в том, откуда человек добывает себе пропитание, то есть в пользовании землей. В точности, как позже русские крестьяне, Уин Стэнли считал, что земля – божья. Правда, в отличие и от тех крестьян, и от большевиков, он не считал, что землю следует отобрать у богачей и разделить между бедными. Был убежден, что это только увеличит число собственников, а собственности есть главное зло. По Уинстенле земля должна стать общей. Все будут работать на ней сообща, деньги и торговля исчезнут, трудящиеся будут приносить произведенные именно склады и обмениваться между собой. Все органы власти должны быть выборными, а все наказания сведенными к воспитательным мерам. Никакой армии, только народные милиции для поддержания порядка. Парламент переизбирается каждый год. Правом голоса обладают все совершеннолетние мужчины. Царит полная свобода вероисповедания. Всячески поощряются наука и изобретательство. Все мальчики и девочки имеют право на образование. Материальной базой для замышлявшихся коммун должны были стать те земли, что вообще-то принадлежат либо помещику, либо крестьянской общине. Но долго не обрабатывались и пришли в запустение. По подсчетам Уинстенли, таких в Англии было немало. От теории перешли к практике, решив создать первую ласточку, которая послужит примером и привлечет многочисленных последователей. В апреле 1649 года на пустыре у деревушки в графстве Суррей обосновалось около десятка семей диггеров. На скорую руку возвели дома, загон для скота и стали распахивать солену. Через несколько недель число коммунаров возросло до сотни. К ним даже присоединились некоторые местные жители. Однако многочисленных последователей так и не дождались. Подобные коммуны появились только в шести других провинциях Англии, столь же немногочисленные. Очень быстро коммуны стали жестко прессовать местные крупные помещики. Причем действовали хитро, выставив вперед не своих наемников, а местных крестьян-фригольдеров. Нашептывали им, что пришельцы, окрепнув и увеличившись числом, в конце концов оттяпают себе все общинные земли. Подобная агитация имела большой успех. Во всем мире ничто так не злит крестьянина, как угроза потерять землю. В конце концов, около сотни фригольдеров ворвались в поселок Уинстенли, сожгли несколько домов, вытоптали посевы, нескольких копателей избили. Те ни малейшего сопротивления не оказали. Тоже были сторонниками непротивления злу насилием после этого на поселок несколько раз налетали уже солдаты регулярной армии, уничтожая и сжигая все, что под руку подвернулось. Так обстояло и с остальными коммунами, где власти посылали солдат на погромы, где старались местные жители. Очень быстро коммуны распались. О дальнейшей судьбе Диггеров сведений почти нет. Известно лишь, что Инстенли с группой единомышленников на какое-то время нашел приют в поместье, сочувствовавшей его идеям, леди Элеоноры Дэвис. Но что с ним и его сподвижниками было потом, история умалчивает. Эту историю следовало упомянуть по весьма существенной причине. В течение двух с половиной последующих столетий идея сельскохозяйственной коммуны получило широкое распространение в Европе и кое-где в Америке. Появились крупные теоретики, коммуны возникли во Франции, в Англии, в России и в Новом Свете. Везде закончились неудачи, хотя отдельные поселения просуществовали не один год. Когда в XIX веке в Европе была создана теория научного социализма, не путать с теориями Маркса, Энгельса, Ленина, Именно работы Уэн частично послужили ее основой. Казнь короля Карла I возмутила всю коронованную Европу, независимо от вероисповедания монархов. Королей не раз свергали, а то и убивали, но подобные предприятия считались привилегией исключительно знатных господ. Впервые в европейской истории монарха осмелилась судить и приговорить к смерти простонародье! Из монаршей классовой солидарности к европейским владетелям примкнул и русский царь Алексей Михайлович, отправивший резкую ноту англичанам, которые своего короля Королуса до смерти убили. Дипломатические отношения он с Англией сохранил, но торговый прекратил совершенно, и это положение сохранялось чуть ли не полсотни лет. Московитская торговая компания приказала долго жить. Никак нельзя сказать, что Кромвелевская Англия оказалась в международной изоляции, но отношения между ней и многими европейскими странами обострились. В первую очередь с единоверной Голландией, с которой начались и продолжались до конца XVII века серьезные войны. В одной из исторических работ, причем довольно серьезной, что печально, причина этих войн объясняется крайне романтически, совершенно в духе дюма. Дескать, принц Аранский, штат Гальтер, правитель Голландии, был женат на английской принцессе, дочери Карла I. И английские Пуритане этим возмутились. Уж так возмутились, что пошли на Голландию войной. Принц Аранский в самом деле был женат на дочери Карла. Но серьезные войны из-за подобной лирики никогда не возникают. Причины были чисто экономическими. Англия в то время располагала лишь пародией на колонии, небольшими поселениями в Америке. А вот Голландия была третьей колониальной державой после Испании и Португалии и самым крупным английским конкурентом в морской торговле и добыче заморских богатств. Торговый флот всей Европы насчитывал тогда примерно 25 тысяч кораблей. Из них 15 тысяч принадлежали крохотной Голландии. Конкуренция в грузоперевозках дело не ограничилось. Голландцы форменным образом вышибли англичан с островов пряностей Малукских островов, полностью взяв добычу драгоценных приправ в свои руки. А по прибыльности это ничуть не уступало золотым или алмазным рудникам. Попутно голландцы чувствительно прищемили и португальцев, те долго добывали в Индии и на островах Индийского океана копру, пряности и драгоценные камни. Вышибли и португальцев, у которых на индийском побережье остались лишь крохотные колонии, правда, просуществовавшие до середины XX века. Стали осваивать Индонезию, которую позже захватили целиком. Одним словом, Голландия стала в Индийском океане державой номер один. В Европе голландцы чисто экономическими методами буквально задушили могущественную немецкую ганзу, распавшуюся и переставшую существовать. Захватили две трети морских грузоперевозок на Балтике. Какая тут английская принцесса? В игре были огромные деньги, тут уж не до романтики. Именно при Кромвеле Англия сделала первые шаги на пути не просто в колониальные хищники. А той дороге, которая сделает Великую Британию хищником номер один. Теоретическое обоснование имелось. Та самая идея Англии как нового Израиля. Прикромвели доработанная и широко распространившаяся. Теперь богоизбранный народ был один, англичане и точка. Еще не накопив достаточно сил, англичане стали вести себя крайне спесиво. Потребовали, чтобы корабли других стран, в первую очередь голландские, при встрече с английскими отдавали им салют. Считая это унижением для себя, не по берушке в конце концов, голландцы категорически отказались. Накал страстей был таким, что кто-то убил в Гааге английского посланника. Сначала война была чисто экономической. Английский парламент принял так называемый «Акт о навигации» согласно которому иностранные корабли могли ввозить в Англию только те товары, что произведены в их стране, а все остальные имеют право ввозить только английские суда. Удар по голландской морской торговле был сокрушительный. Вдобавок кромвель отдал приказ, чтобы английские корабли силой принуждали отдавать салют тех, кто делать это не торопился. Началась горячая война, длившаяся около двух лет. И проходившая исключительно на море. В детали вдаваться не стоит. Скажу лишь, что после трех крупных морских сражений победа осталась за Англией. Голландцы вынуждены были стиснув зубы, первыми салютовать английским кораблям. Но кроме этой чисто моральной победы, Англия получила и весьма значительные материальные выгоды. Именно при Кромвеле и началась колониальная экспансия. Еще при Иакове в 1627 году англичане захватили у испанцев Ямайку, которую потерявшим былую мощь испанцам так и не удалось отвоевать назад. Однако это был единичный успех, который англичане развивать не стали, ограничились тем, что устроили на Ямайке плантации сахарного тростника, куда в массовом порядке завозили черных рабов. Кромвель как раз и возвел колониальные захваты в систему. Англичане захватили испанский Барбадос. И несколько островов в Вест-Индии поменьше, тогда еще необитаемых. Военно-морские силы Испании вновь оказались бессильны. Испанцы решили отыграться на суше. Война проходила во Фландрии, причем на помощь англичанам пришли французы. В который раз политические интересы оказались выше религиозных разногласий. Побежденные испанцы так и не смогли себе вернуть острова Карибского моря. Да вдобавок, Кромвель добился, чтобы Англии передали прибрежную крепость Дюнкерг Тот самый Дюнкерк, что потом станет прямо-таки символом национального позора англичан во Вторую мировую. Впервые за долгие-долгие годы у Англии вновь появились владения во Франции. Правда, ненадолго. После захвата Ямайки Кромвель обратил самое пристальное внимание на американские дела. Колонии, до которых во время гражданской войны и сопутствующих смут, войн с Испанией и Голландией, у Лондона просто-напросто не доходили руки. Жили не просто вольно, а крайне вольно на четверть века оставшись без малейшего контроля со стороны митрополии. Кто что хотел, то и делал. Одни, как квакеры и священник Уильямс, основывали новые колонии и вводили там собственные законы, как уже говорилось, крайне веротерпимые. Другие старались исключительно ради своих интересов. Правда, и вреда от них не было ни малейшего. Еще в первые годы правления Карла I в 1628 году лихой делец Томас Мортон основал на ничейных землях где-то между Бостоном и Плимутом такое суверенное государство, Республику Веселой Горы. Держава, правда, была крохотная, состояла из одного единственного поселка, но никому на свете не подчинялась. Мортон, по натуре авантюрист и любитель пожить весело, не собирался гнуть спину на огороде или ловить рыбу. Он стал скупать у индейцев пушнину и продавать им оружие и выпивку. Главным образом — выпивку. Поселок не зря именовался «Веселой горой». Чего-чего, а -чего, веселья хватает. Мортон соорудил несколько самогонных аппаратов, дело в принципе нехитрое и принялся гнать виски то ли из кукурузы, то ли из яблок, то ли из всего вместе. Оборудовал, наверное, первый в американской истории салун, куда индейцы валом валили. Для удовлетворения культурных потребностей никаких молельных домов заводить не стал. Установил майское дерево, вокруг которого уже не в праздник, а что ни день республиканцы Нортона отплясывали с краснокожими красотками с пониженной социальной ответственностью. Крепко подозревая выпивкой и плясками, дело не ограничивалось. Индейцы претензий не предъявляли. Среди веселых скво замужних не было, а значит, не нашлось и ревнивых мужей. К тому же, сами индейцы огненную воду гнать не умели, так что Мортоновский салун для них оказался крайне полезным, и между белыми и краснокожими царила форменная идиллия на которую крайне неодобрительно взирали обитавшие неподалеку Пуритани. Их злилое майское дерево и забавы с индейскими красотками и полное отсутствие молельного дома. Поначалу они посылали Мортону письменные увещевания, требуя покончить с разгульной жизнью, покаяться и стать полезным членом пуританского общества. В ответных письмах Мортон их по матушке не посылал, но категорически отказывался подчиниться. Не безрезонно напоминал, что республика веселой горы обитает на бесхозных землях, а если хозяева и имеются в лице индейцев, то они нот протеста не шлют и ничего против республики не имеют. В конце концов, разозленные пуритане, голубями мира они никогда не были, решили республику воевать. Послали туда вооруженный отряд. Едва не разразилась первая в истории Америки гражданская война против первого в означенной истории сепаратиста. Однако кончилось все комедией. Прослышав заранее, что на него идут войной, Мортон со своими республиканцами забаррикадировался в одном из домов, разложил на столах палаши, мушкеты и боеприпасы. В ожидании противника решили подкрепиться виски. Противник запаздывал, велось весело, и когда Пуритане наконец добрались до места, все республиканское воинство во главе с Мортоном валялось под столом. Их без малейшего труда повязали. Единственной пролитой кровью оказалось несколько капель. Кто-то из мортоновцев с пьяну порезал ладонь о собственный меч. Мортона посадили на первый же направлявшийся в Англию корабль, старательно описав все его прегрешения и рассчитывая, что в Англии его засудят. Однако судей никакого состава преступления не нашли. На английской территории Мортон никаких правонарушений не совершал и потому был отпущен с миром. Своим гонителем он отомстил не без изящества. Несомненно, обладая литературным даром, написал и издал в Амстердаме книгу о своем республиканском прошлом остроумную и язвительную сатиру «Наполитан Новой Англии». Сегодня эта книга считается ценным источником по ранней американской истории. Не усидев дома, подобно очень и очень многим авантюристам, Мортон в 1643 году вернулся под чужим именем в Америку и на том же месте воссоздал Республику Веселой Горы. Но вот только она просуществовала совсем недолго времена настали другие чего мортон не учел очень быстро нагрянул пуританский карательный отряд поселок спалили дотла, а мортона в англию отправили на серый оскандалах дома правили балпуритане, Пуритане, что мортон должен был прекрасно знать и основатель республики веселой горы умер в тюрьме лично мне его по человечески жаль Он не сделал ровным счетом ничего плохого, в отличие от американских пуритан. Чуть погодя, в колониях разыгрались уже гораздо более серьезные события. Впервые в американской истории за сто с лишним лет до Гражданской войны самым решительным образом размежевались север и юг, когда туда дошли известия о парламентской революции и казни короля. На севере, в Новой Англии, обитали в основном простолюдины Пуритании, духовные братья тех, кто устроил революцию и казнил короля. Так что и то, и другое они встретили прямо-таки восторженно. На юге Вирджинии жило много и католиков, и протестантских дворян-роялистов, бежавших в Америку как раз от революции и гражданской войны. На некоторое время прервались все торговые отношения между севером и югом. Некоторые американские историки всерьез полагают, что между ними могла начаться война. Однако не состоялась она по чисто техническим причинам. Противников разделяло добрые тысячи километров глуши и бездорожья. Кончилось все тем, что юг и некоторые острова Весты Индии присягнул обосновавшемуся в Голландии принцу Уэльскому Карлу, провозгласившему себя королем. Кромвель послал военный фрегат с десантом на борту, и поскольку силы были очень уж неравны, южане сдались без боя. С тех пор Кромвель пристально следил за американскими делами и внес немалый вклад в освоение колонии. Вот только вклад этот был насквозь гнусным. До Кромвеля в колонии люди отправлялись совершенно добровольно. Кромвель стал создателем системы белого рабства, просуществовавшего 120 лет до самой американской революции. После подавления очередного ирландского восстания распорядились отправить в Америку 20 тысяч закованных в кандалы ирландцев и настоящих мятежников, и тех, кто просто попался под горячую руку. Там их продали в рабство на плантации, главным образом на Ямайке, Барбадосе и других принадлежавших Англии вест инских островах. Для работы на плантациях юга белые рабы не годились, они массово умирали в неподходящем для них климате. При Кромвеле укрепила свои опорные пункты в Индии английская ост инская компания, будущий завоеватель всей страны. Кромвель после 355 лет существования черты оседлости, совпадавшей с границами Англии, Пустил в Англию евреев. Разумеется, не с симпатией к ним. Такого англичане никогда не испытывали. Особенно теперь, когда отобрали у евреев роль бога избранного народа и натянули на себя, как краденый кафтан. Кромвелю просто-напросто понадобились толковые финансисты, а на голландских больше нельзя было рассчитывать из-за напряженных отношений между двумя странами. Чистой воды – утилитарные соображения. Через сто лет также будет поступать русский король Фридрих Великий. Евреев пригласит как финансистов, чехов – как умелых строителей плотины и прочей мелиорации, французов – как лучших в Европе сборщиков налогов. А сельскохозяйственные земли будет раздавать желающим любой национальности, лишь бы работали и хитрится совершить нечто прежде невиданное в европейской истории, посадит на землю цыган. Интересно, что историческая виртуальность, та самая развилка во времени, существовала для обоих главных персонажей драмы и для Карла I, и для Оливера Кромвеля. На английском престоле Карл оказался, можно сказать, по трагической случайности. Он был младшим сыном Иакова, принцем Уэльским, Наследником престола был его старший брат принц Генрих. По характеру братья оказались полной противоположности друг другу. Карл проводил время в гулянках и пирушках, в чем ему постоянно сопутствовал герцог Бекингем. Генрих сидел над книгами. По воспоминаниям современников, юноши тихий и благовоспитанный, пользовавшийся в Англии всеобщей любовью. Вот только Генрих простудился, играя в теннис. Простуда перешла в гнойную лихорадку, и принц умер, неполных 19 лет от роду. Очень трудно предсказать, как проходило бы его правление ⁇ Стань королем он ⁇ Но нельзя исключать, что не случилось бы ни конфронтации с парламентом, ни гражданской войны, ни пуританской культурной революции, ни крови и грязи Кромвелевской республики. Точно так же виртуальность имеется и для Кромвеля. В свое время он и его дальний родственник, влиятельный член парламента Джон Хэмден, решили навсегда покинуть Англию, обосноваться в американских колониях, завести там плантации и жить мирно. Однако они отказались платить тот самый налог с каждого навсегда уезжающего из Англии, введенный королем без санкций парламента. Без свидетельства об уплате этого налога из Англии не выпускали. Хэмдона и Кромвеля, уже поднявшихся было на корабль, садили на берег. Опять-таки трудно сказать, чем закончились бы революции и гражданская война, не окажись во главе столь яркой и деятельной личности, как Кромвель. Карл точно так же ввязался бы в конфронтацию с парламентом, но неизвестно. Нашелся бы в отсутствии Кромвеля равный ему государственный деятель. Объективности ради следует уточнить. Если принц Генрих, точнее его печальная история ранней смерти, отлично документирована, то история Хэмдена и Кромвеля с их неудачной попыткой отправиться в Америку – расхожая легенда. Подтверждение вписанной истории, не имеющее. Но все равно закручено лихо. Что еще? При Громвеле была введена жесточайшая цензура любой печатной продукции, организованная так, что советские цензоры обзавидовались бы, особенно если им рассказать, что тогдашние диссиденты, авторы неудобных памфлетов или книг, запросто могли оказаться у позорного столба, не говоря уже о темнице с крысами. Это уж само собой подразумевалось. Английский морской разбой при откровенно захерел. В Карибском море, среди прочих, беззастенчиво разбойничали и английские пираты, но особых лавров не снискали. Докатились до того, что стали брать на бордаж корабли, везущие какао-бобы. Какао стоило не гроши, но можно представить, как хохотали бы, узнав о столь жалкой добыче Дрейк и Релли, Кавендиш и Фробишер. Как курьез можно упомянуть о двух английских купцах Эдмунде Тернере и Джордже Керрио. Во время англо-голландских морских войн они получили на родине каперские свидетельства, разрешавшие им захватывать голландские корабли, пока не возместят свой ущерб от захваченных голландцами их торговых судов. Сумма в документах того времени указана точно – 151 612 фунтов. А курьез в том, что в свидетельстве была приписка. Если с Голландией будет заключен мир, но купцы не успеют возместить свои убытки, могут продолжать. В деятельности каперов появилось нечто новое. Теперь они частенько руководствовались не вульгарной выгодой, а политическими пристрастиями. Джон Макнел, ярый роялист, парламент не любил крепко. Еще и от того, что сам от него пострадал. Когда король уже покинул Лондон, в доме Макнелла как-то собралась выпить веселая компания. И, набравшись изрядно, принялась материть парламент последними словами. Кто-то настучал. Всех оштрафовали за на невыдержанную болтовню, а капитанка, хозяин дома, еще и провел некоторое время за решеткой. В 1644 году на одном из островов Индийского океана он вдрызг напоил и оставил на берегу тех своих матросиков, кто стоял за парламент. А с остальными ушел в море и объявил, что намерен пиратствовать во славу короля против парламентских псов. Причем тут парламент совершенно непонятно. У парламента не было собственных торговых кораблей, так что Макнел грабил кого попало. С кое-какой добычей он вернулся в Англию, передал ее королевским комиссарам и толкнул пафосную речь, заверяя, что будет служить трону до конца и своими руками изрубит в куски некоторых особо ему ненавистных членов парламента. Дальнейшая его судьба неизвестна. С уверенностью можно сказать одно — никого из парламентариев он так и не изрубил. Случалось и наоборот. В том же 1644 году капитан торгового судна Ричард Ингл, ярый сторонник парламента, наговорил в Мэриленде немало непочтительных слов в адрес короля. Кончиться это для него могло плохо. Губернатор Мэриленда был роялистом, и роялистов в Мэриленде обитало немало. Ингл вовремя сбежал в Англию, а через год вернулся на корабле с многозначительным названием «Преобразование». И, размахивая каперской грамотой, выданной революционным парламентом, заявил, что посчитается за все хорошее с подлыми аристократами. Для затравки он ограбил судно не имевших никакого отношения к войне короля с парламентом голландцев. Но потом и в самом деле прошел вдоль побережья идей на грабежие розыряя и плантации богатых роялистов и католических священников. Кромвель умер на 60 году жизни. Хранили пышно, гробницу украсили статуей в королевской мантии и королевской короне. Простояла эта гробница недолго.